Глава Я надел на себя гидрокостюм и проверил все оборудование. Конечно, в холодных водах я не утонул, но не хотелось бы перемещаться через тень прямо в воде в случае неисправности. Интендант утверждал, что за всеми костюмами для подводного плавания и аквалангами тщательно следили. Но зная, как обычно это происходит в армии, я все же решил не полагаться на его слова. Хватило мне эпопеи с танка, Когда военачальники утверждают, что 300 единиц техники готовы выйти в бой. А по факту оказывается, что на ходу осталось лишь 100. Остальные либо сильно устарели, либо их вовсе кто-то перепродал. «Господин, а мне идет?» — спросила Алина. Повертелась передо мной в черном облегающем гидрокостюме. Он стандартного образца, так что подстраивается под плавца Не может быть такого, чтобы он не подошел. Ответил я ровно так, как и думал. Эти новые модели шли в едином размере, но были выполнены из особой ткани, которая четко подстраивалась под тело носителя. И выходило так, что гидрокостюмы облегали нас точно вторая кожа. Эх, а я-то думала, что в таком костюме «Буду вас по утрам будить», — надула губки Алина. «А вот это плохая идея, в первую очередь для конспирации». «Да, да», — закивала она, — «я ведь простая горничная». И откуда у нее в голове подобные мысли? «Уж чего не знаю, того не знаю». Что я уяснил за множество перерождений, женщины бывают более непредсказуемы, чем самые страшные враги. А потому бы и не удивился, если бы Алина с самого утра заявилась в мою спальню в гидрокостюме. И это при том, что она сама говорила, плавать в таких не любит, это же не купальник. Пока я собирался, к нам присоединился Кутузов вместе с отрядом моих теней. Они также переоделись в гидрокостюмы и проверили исправность оборудования. «Господин, а мне точно нужно это делать?» — скривился Елисей. «Просто я не люблю плавать, и не вижу смысла идти на такой риск». «Еще один не любит плавать». «Ну что ж, скоро все полюбят». «Не переживай, нам нужно будет проплыть всего ничего», — ответил я с легкой улыбкой. «Скоро он привыкнет к постоянной опасности и к тому, что наш отряд способен защитить его в любой ситуации, и тогда он перестанет постоянно сомневаться». «Эх, еще бы дожить до этого времени. Единственное, нужно будет сделать портал с измененным цветом. Сможешь?» Прямо спросил я у Елисея, чтобы оценить его возможности. Мастер порталов выпучил на меня глаза и ответил. «Это как?» «Портал другого цвета, чтобы он не выделялся своим свечением в окружающей среде», объяснил я принцип скрытности. «Да не может такого быть! Они же все одинаковые!» — развел руками Елисей. «Да, в этом мире явно не слышали о таком способе маскировки. Я знаю примерно, как провернуть такое, но в портальной магии я никогда не был по-настоящему силен. Обладал ею дважды, и оба раза умер раньше, чем дошел до максимального ранга. Первый раз спасая город от врагов — Создал столько порталов, чтобы вывести людей, что мои магические каналы напрочь сгорели. А при выходе из последнего я попал в засаду, и меня в таком состоянии убили. К сожалению, портальный маг не может наверняка знать, что сейчас находится в конечной точке. У этого дара вообще много ограничений, а потому я не стремился получить этот талант в других жизнях. Кстати, второй раз я умер — когда при перемещении мой портал наложился прямо на другой. Как итог, мощный магический взрыв и два убитых портальщика. Так что хорошо, что в этом мире это довольно редкий дар. Здесь вероятность такого магического коллапса приближается к нулю. Елисей, слушай внимательно. Строго обратился я к портальщику. Ведь у него будет только одна попытка. Слушай, Ваше Императорское Величество!» — сразу выпрямился он. «Тебе нужно будет убрать проводящую энергию из внешнего контура портала, в самом центре сократить подачу на 30%. Так ты получишь серый портал», — объяснил я. У каждого цвета была своя схема создания. Так, манипулируя подачей энергии в разные части портала, можно было получить абсолютно любой цвет но нам сейчас хватит самого простого варианта чтобы портал не светился в темноте ночи ведь в воде свет распространяется очень хорошо и с обычным порталом нас скорее всего засекут но в таких вещах я не любил полагаться на удачу но тогда портал станет нестабильным елисей не совсем меня понял сделай повторил я улыбнувшись и гарантирую что все будет нормально Елисей согласно кивнул. Он уже понял, что приказы императора не обсуждаются, и сколько бы он ни спорил, ему все равно придется их выполнять. Однако Елисей был прав в своем утверждении лишь отчасти. Такой портал может быть нестабильным, если через него будут проходить магические животные или какие-то химеры. Людей же он спокойно пропустит. Мастер порталов — Попробовал создать проход по моей схеме. И у него получилось. Елисей так и стоял широко раскрытыми глазами, словно не веря, что способен еще и на такое. А теперь прыгаем. Отдаю я новый приказ. Но портал ведь ведет туда же, куда мы сбрасывали мины. Что будет, если мы вдруг прыгнем на нее? Елисей никак не унимался. Вот если приземлимся на мину, тогда и будем думать усмехнулся я. Волны уже должны были унести мины подальше от этого места. Елисей обескураженно посмотрел на меня, но тени уже начали прыгать в портал, а следом за ними и Кутузов. Алина взяла портальщика за руку, чтобы успокоить, а затем прыгнула вместе с ним. Я же прошел последним. Сразу оказался в воде и всплыл на поверхность. Вода была холодная, но гидрокостюм хорошо согревал тело, к тому же на мне были энергодоспехи. Волны были высокими, но я смог увидеть, что плыть нам не так далеко, всего метров триста до вражеского корабля. Когда я до него доплыл, тени уже поднимались по металлической лестнице, прикрепленной прямо к обшивке корабля. Я уже поднялся последним и увидел, что мои тени уже вовсю начали захват корабля. Не отставал от них и Кутузов. Я создал в руке теневой клинок и присоединился к битве. Одаренных здесь было мало, потому мне хватало одного удара на противника. Мы продвигались скрытно. В темноте ночи убивали японцев одного за другим, сбрасывая тела в тень. Если бы мы бросали их в море, то люди на соседних кораблях быстро обнаружили бы плавающие трупы. Так постепенно мы с тенями зачистили весь корабль. Это не был флагман, а стандартный корабль японцев с необычным названием «Кайдзю», что означало «один из видов чудовищ, обитающих в этих морях». Плоды старых экспериментов по созданию совершенных убийц-монстров. Японцы их создали, но не смогли полностью подчинить. И все экспериментальные образцы уплыли в море. Произошло это еще во времена, когда я был первым императором. С тех пор их истребили. Или же японцы так считали. Но я не собирался устраивать на них охоту, чтобы узнать наверняка. В имперские воды они не заплывали, всегда оставаясь у берегов Японии. Сейчас вся флотилия японцев стояла в море небольшими группами по 3-4 корабля. Ближе к флагману такие группы становились больше и включали в себя уже до шести военных судов. А потому мы вели себя тихо, чтобы на соседних кораблях не заметили подвоха. Мы же получили судно с довольно мощным вооружением и взлетно-посадочной площадкой, где стояли вертолеты. «Господин, корабль полностью захвачен. Мы проверили все, больше здесь никого нет», — радостно сообщила мне алин «Устройте проверку всех систем», — велел я. «Есть!» — Алина изобразила воинское приветствие и отправилась выполнять приказ. Я же отправился в капитанскую рубку, и вместе со мной пошел заметно нервничающий Елисей. «Если сейчас все эти корабли разом ударят из всех орудий, то от нас и мокрого места не останется». У парня голос дрожал от страха. «Не переживай», — помотал я головой. Но мои слова явно не успокаивали Елисея. Однако я не собирался тратить много времени и расписывать ему весь свой план, чтобы стало очевидно. Такого не произойдет. Пусть учится доверять своему императору. На капитанском мостике я нашел рубку управления судном. Один из мониторов передавал сведения с радаров. Он-то и привлек мое внимание. «Здесь показаны все наши мины в округе», — проговорил я. «Это тот самый мощный радар японцев, о котором вы говорили?» — обрадовалась вернувшаяся Алина. «Вы его захватили. Это же отличная новость». После битвы она выглядела счастливой, как всегда. «Нет, тот радар находится на флагмане. Они всего лишь передают информацию на все остальные суда», — пояснил я, — изучая расположение мин, которые успели обнаружить японцы. «Эх!» — Алина изобразила печальный вздох, а затем снова расцвела в улыбке. «Во время боевых действий ее лицо редко показывает другие эмоции, разве что мне угрожает реальная опасность. Но мы же потом захватим его?» — с энтузиазмом спросила она. «В будущем постараемся», — уклончиво ответил девушке. Но не в этом суть. Каждые пару минут на радаре высвечивались новые мины. «Останься здесь и следи за монитором», — велел я Кутузову. «Слушаюсь, мой император», — четко ответил Светозар и занял мое место у монитора. «Открывай новый портал. Отдаю следующий приказ Елисею». Он тяжело вздыхает, и прямо в просторной капитанской рубке открывается серый портал. Мы проходим в него и оказываемся в штабе, где нас ждут имперские моряки. Завидев меня, они сразу обернулись. Я увидел их напряженные лица. Они явно заждались. Первая группа. Проходите и принимайте управление судном на себя. Приказываю я, и моряки поднимаются со своих мест. Они проходят в портал по мере старшинства, а мы с Елисеем возвращаемся последними. Не прошло и часа, как японский корабль снова был в строю. Только теперь его команда состояла из имперских моряков. Здесь они справятся сами. «Действуем дальше по плану», — обращаюсь я к Алине. «Слушаюсь», — улыбается служанка. Она передает приказ теням, и они снова ныряют в воду. Здесь по тени не пройти, чтобы не привлечь лишнего внимания поэтому мы передвигались по воде. А вот оказавшись уже на корабле, по нему можно было перемещаться и по теням. Таким же образом мы захватили еще два соседних корабля в нашей группе и тоже заменили их команды своими людьми. Наша тройка кораблей стояла с самого края флотили. Вроде бы все неплохо вышло, и мне уже можно уходить. Однако есть ощущение, что можно развить этот успех «В нечто большее. Основной план отменяется. Действуем по-запасному», — говорю я олень «Ура!» — она обрадовалась повышенному риску. «Собственно, как всегда. Но ее настроение заставило меня улыбнуться. Она умела поднимать настроение даже посреди военной операции. Теперь нам главное не проиграть, однако я верил в успех этой авантюры». «Уже можно действовать?» Задорно спрашивает Алина. «Можно?» — с улыбкой отвечаю я. И тени снова ныряют в воду, а я вновь прошу Елисея открыть портал и на этот раз, говорю, ждущим на той стороне имперским морякам приготовиться. Скоро нам понадобятся и другие команды. Император Японии Харутака Кадзами не мог поверить в свою удачу. Ему повезло, что в Российской империи царит сейчас подобный хаос, и о сплоченности императорской семьи Романовых не может быть и речи. А потому Анатолий Константинович и попросил японского императора о помощи и заключил с ним сделку. Сейчас партия Харутаки Кадзами разворачивалась очень грамотно и красиво. Императору даже было интересно, насколько большой успех в своих начинаниях да будет его флот. Ведь не один день его готовили, дожидаясь подобного случая. Однако целью японцев был отнюдь не остров Сахалин, как казалось всему миру. Истинная цель Харутаки Кадзами — вернуть своему государству былое величие и заявить о себе. У Японии достаточно напряженные отношения со своими соседями, с той же Китайской империей. Однако... Харутака Кадзами хотел показать всю мощь своего государства не только перед соседями, но и собственному народу. Он искренне хотел, чтобы они вспомнили, кто они, особенно после прошлых военных действий, когда Япония раз за разом проигрывала более сильным государством, и это подкосило моральный дух людей. Чтобы оправиться от этого, ей категорически нужна громогласная победа, и император это устроит. Хрутака Кадзами правит Японией уже очень долго. Он давно собирал армию и флот. Но многие представители из высших кланов были категорически против. Что ж, очень скоро они увидят результаты и поменяют свое мнение. Благодаря победам его флота вскоре в народе начнут говорить о величии и гениальности императора Японии. Мысли Харутаки Кадзами прервал стук в дверь, и он разрешил войти. Его помощник низко поклонился и, не поднимая спины, сообщил «Ваше императорское величество, пришло донесение от адмирала вашего флота. У них проблемы». Нам удалось захватить семь японских кораблей, прежде чем на один из них не пришел зашифрованный сигнал на который мы, само собой, не могли ответить, а иначе нас сразу обнаружат. Все моряки начали суетиться, не понимая, что делать. «Господин, как поступим?» — улыбаясь, спросила Алина. Кажется, что перспектива раскрытия ее только забавляла. Всего я подготовил 9 экипажей из имперских моряков, полностью готовых к выполнению задачи. Так что 9 захваченных судов — тоже неплохой результат». И повышенный риск определенно того стоил. Кстати, подобрать этих моряков было не так-то просто. Ведь здесь японские корабли с совершенно другими системами управления, нежели мы используем в Российской империи. Мне нужны были лучшие из моряков и самые смышленные. А потому я отбирал их с особой тщательностью. И все это для того, чтобы они смогли выполнить приказ, который я скоро отдам. «Раз им нужен ответ, то мы сейчас дадим его», — усмехнулся я. «Какой же?» — хищно улыбнулась Алина, явно поняв мой намек. «Всем системам боевых кораблей приготовиться! Направить все орудия на флагманы, окружающие его корабли!» Услышав меня, моряки в рубке управления тотчас начали выполнять. Через пару минут все было готово, и я скомандовал. «Залп из всех орудий!» Вскоре я наблюдал с капитанского мостика, как все семь кораблей выпустили единый мощный залп в указанном направлении. Полетели и ракеты, и торпеды. С взлетных площадок в воздух поднялись вертолеты. Сперва в флагман попало больше 12 ракет, но магический барьер, окружающий судно, принял их на себя. Этого хватило, чтобы напрочь разрушить купол. Остальные торпеды ударили прямо в корпус судна. Однако этого было недостаточно, чтобы потопить флагман, хотя на его бортах и пылали пожары. Вертолеты дали залп по соседним кораблям, и несколько корветов сразу было потоплено. Японские солдаты явно не ожидали такого поворота, ведь у них был самый мощный в мире морской радар, который должен был сообщить заранее о приближении противников. А потому сейчас... Вражеские матросы несли вахту или отдыхали. И наш залп из всех орудий знатно их удивил. Им потребуется какое-то время на подготовку своего ответа. Да и не могли японцы ожидать, что их атакуют собственные корабли. Сейчас я хорошо видел через подзорную трубу, что флагман горел в огне, который активно пытались потушить матросы. Всего нам удалось повредить... Двенадцать вражеских кораблей из всей флотилии. Некоторые навсегда пришли в негодность, а трое из них уже тонуть начинают, поднимаясь носом вверх. «Отступаем!» — скомандовал я для всех захваченных нами кораблей. А затем указал координаты, куда нам следует плыть, туда, где находились наши же морские мины. Нам нужно пройти через мины в том направлении объяснил я новому капитану этого судна. «Но, ваше императорское величество, там их слишком много!» Он кивнул на монитор, который показывал данные с радара японцев. «Не переживай, мы пройдем». С императором не спорят, а потому капитан согласно кивнул и передал команду дальше. Мы начали стремительно отступать. Нам вслед начали палить и догонять но мои враги выставили хорошие барьеры вокруг кораблей, и вражеские снаряды не могли их пробить. Повезло, что мы находились в движении, ведь по такой цели куда сложнее попасть, а потому некоторые снаряды японцев попадали прямо в воду между судами и взрывались там. «Господин», — обратилась ко мне Алина, «если у вас все получится, это будет действительно эпичное морское сражение». Этот факт явно радовал девушку. Я обернулся к ней и увидел на голове служанки треуголку. — Ты зачем сюда это притащила? — указал я на головной убор. — Обижаете? — надула она губки, но потом сразу улыбнулась. — Я ничего не тащила, просто нашла в каюте прошлого капитана. — Понятно, — хмыкнул я. — А там еще пластиковая сабля висела на стене. — Хотите, тоже принесу? с энтузиазмом спросила она. «Нет», — помотал я головой. «Этот маскарад меня не интересовал, ведь сейчас я думал только о том, чтобы все получилось, а для этого придется постараться всей моей команде». Флагманский японский корабль трясло на волнах от постоянных взрывов. Сигару Савада в полном шоке наблюдал, как горит его любимый корабль. Адмирал ведь лично участвовал в его разработке и строительстве. «Флагман» считался лучшей разработкой Японии в корабельном деле. Его делали непотопляемым благодаря защите всевозможных дорогих артефактов. И сейчас Сигару Саваде было больно смотреть за происходящим. А еще это его злило. Он сжимал кулаки до побелевших костяшек, когда отдавал приказы. «Срочно выкачивайте воду!» Матросы без остановки носились туда-сюда, выполняя один приказ за другим. Сигару Савада изо всех сил пытался сохранить флагман, хотя понимал, что произошло критическое повреждение защитных систем. Случилось ровно то, от чего это судно защитили лучше всего. Но кто мог знать, что по барьеру выпустят настолько много снарядов, Обычно в морских сражениях действуют совершенно иначе. Но больше всего адмирала поразило то, что по флагману стреляли его же корабли. А никаких посторонних на радаре замечено не было. Непонятно, как враг мог их захватить. А то, что это именно захват, вероятнее всего. На кораблях был большой экипаж, и имперцы никак не могли перекупить их. Сигару Савада знал многих из этих людей, и они всей душой были верны своей стране. Тогда напрашивался вывод, что здесь замешан мастер порталов. Но в таком случае, как портал не отразился на радаре, он должен был уловить свечение и магические колебания. произошедшее настоящий позор, полный провал. Теперь сигару Саваде было плевать на свою жизнь. За эту ошибку он собственноручно лишит себя жизни, согласно древним японским традициям. Единственное, чем он сможет смыть этот позор перед своей кончиной, это уничтожить врага. «Всем кораблям полный вперед!» — скомандовал сигару Савада, зайдя на капитанский мостик. «Мы должны их нагнать и уничтожить!» Что ж, раз флагман критически поврежден, Это сделают другие корабли японской флотилии. «Господин, они идут на мины», — предупредил один из членов команды, который внимательно следил за радаром. «Отлично! Мы не дадим им сменить курс! За ними!» Мины были разбросаны широкой линией на водном пространстве. И во время погони имперцы не смогут резко изменить курс, чтобы их обойти. Сигеру Савада вышел на главную палубу, откуда он мог наблюдать за произошедшим через специальную подзорную трубу. Это была специальная разработка, которая охватывала большую площадь. Через нее он мог во всех деталях увидеть преследование. Но вдруг ветер начал усиливаться. Высокие волны стали качать корабль еще сильнее, хотя шторма сегодня не намечалась. Это насторожило Сигеру Саваду, и он вернулся на капитанский мостик. «Что происходит?» — тут же спросил он у своих людей. Адмирал посмотрел на радар. Мины стремительно перемещались под действием волн. «У них сильный маг! Влияние на воду в ранге абсолюта!» — воскликнул его помощник. Это была ужасная новость. На радаре сигару Савада увидел, как огромная волна направляется прямиком к семерым захваченным кораблям, но вдруг она начала расходиться перед ними, огибая их. А затем волна опять сомкнулась и начала надвигаться на японскую флотилию. Вроде бы ничего страшного, ведь корабли защищены от подобного. Но ведь в воде были мины. Стоило волне задеть первые корабли, как прогремели взрывы. А затем волна разрослась и двинулась дальше. Сигару Савада беспомощно наблюдал... Как новый, великий имперско-японский флот, корабль за кораблем выходит из строя, даже не дойдя до своей первой боевой задачи. Взрывы были настолько мощны, что большинство судов тотчас кренились и пошли ко дну. В этот момент Тигеру Савада очень сильно пожалел о том, что недооценил имперцев и связался с ними. Это были его последние мысли перед тем, как волна врезалась в флагман. Раздались новые взрывы, у моряков не было ни единого шанса спастись. Как итог, последний корабль пошел ко дну вместе с адмиралом и всеми остальными.